Глава 7. Драматическая огласка моего будущего величия, сделанная моей матерью перед жильцами дома 16 по большой погулянке, вызвала смех не у всех присутствовавших. Среди них был некий господин Пекельный, что по-польски означает «из адского пекла». Не знаю, при каких обстоятельствах предки этого милейшего человека получили столь необычную фамилию, но я впервые видел, чтобы фамилия настолько не вязалась с носившим ее человеком. Господин Пикельный был похож на грустную, педантически чистую и озабоченную мышь. У него был скромный, неприметный и отсутствующий вид, какой, наверное, бывает у человека, принужденного в силу обстоятельств и, вопреки всему, оторваться от земли. Это была впечатлительная натура, и уверенность, с которой моя мать пророчествовала по библейской традиции, положив руку мне на голову, глубоко взволновала его. Всякий раз, встречаясь со мной на лестнице, он останавливался и серьезно, с уважением смотрел на меня. Пару раз он даже решился потрепать меня по щеке, после чего подарил мне две дюжины солдатиков и картонную крепость. Он даже пригласил меня к себе и щедро угостил конфетами и рахат лукумом. Пока я объедался, никогда не знаешь, что будет завтра, маленький человек сидел передо мной, поглаживая прижившую от табака бороденку. И вот, наконец, последовала трогательная просьба, крик души, признание в необузданной и тайно гладавшей его амбиции, таившейся в тихой мышиной груди. «Когда ты станешь...» — он застенчиво огляделся по сторонам, вероятно, сознавая свою наивность, но не в силах соладать с собой — «когда ты станешь всем тем, о чем говорила твоя мать...» Я внимательно смотрел на него. Коробка Рахат-Лукума была едва начита. Инстинктивно я чувствовал, что я имел на нее право только благодаря ослепительному будущему, которое мне пророчила мать. — Я стану французским посланником, — с ответил я. — Бери еще Рахат-Лукум, — сказал господин Пикельный, подвигая ко мне коробку. — Я взял. Он тихо кашлянул. Матери чувствует такие вещи, сказал он. Может, ты вправду станешь известным, и даже будешь писать книги или в газетах? Он наклонился ко мне и положил руку мне на колено, понизил голос. Так вот, когда ты будешь встречаться с влиятельными и выдающимися людьми, пообещай, что скажешь им. Внезапно дерзкий огонь чистолюбия блеснул в глазах мыши. Обещай, что скажешь им. В Вильно, на улице большая погулянка, в доме шестнадцать, жил господин Пикельный. Его умоляющий взгляд встретился с моим. Его рука лежала у меня на колени. Серьезно глядя на него, я ел рахат лукум. В конце войны в Англии, куда я прибыл четырьмя годами раньше, чтобы продолжать борьбу, Ее Величество Елизавета, мать ныне здравствующей королевы, производила смотр нашей эскадрильи в Хартфорд-бридже. Вместе с экипажем я стоял на вытяжку у нашего самолета. Королева остановилась прямо передо мной и с обворожительной улыбкой, снискавшей ей заслуженную популярность, спросила, откуда я родом. Я тактично ответил — из Ниццы, чтобы не путать ее всемилостивейшее Величество. Но вдруг... Это было сильнее меня, будто наяву мне представился маленький человек, который волновался и жестикулировал, топал ногой и рвал волосы из своей бороденки, часть напомнить о себе. Я попробовал сдержаться, но слова сами собой слетели с языка, и, решившись осуществить безумную мечту человека мыши, я громко и внятно сказал королеве, «В Вильна, в доме шестнадцать по улице Большая Погулянка, жил такой господин Пикельный!» Ее Величество грациозно кивнуло и продолжил осмотр. Командир эскадрильи Лотарингия, милейший Анри Даранкур, ядовито посмотрел на меня. «Ну что ж, я отработал свой рахат лукум. Добрейшая виленская мышь давно закончила свою жизнь» в кремационных печах нацистов, как и многие миллионы других евреев Европы. Однако я добросовестно продолжаю выполнять свое обещание при встречах с великими мира сего. На трибунах ООН и во французском посольстве в Лондоне, в федеральном дворце в Берне и на Елисейских полях, перед Шарлем де Голем и Вышинским, перед высокими сановниками и сильными мира сего, я никогда не забывал упомянуть о маленьком человеке. И, выступая по многим каналам американского телевидения, неоднократно сообщал десяткам миллионов телезрителей, что в доме шестнадцать по улице Большая Погулянка в Вильно некогда жил господин Пикельный, отдавший Богу душу. Ну, а в конце концов, что сделано, то сделано, и кости маленького человека, переработанные после сжигания на мыло, долгое время служили утолению чистоплотности немцев. Я по-прежнему люблю рахат но мать всегда хотела видеть во мне лорда Байрона, Гарибальди, Данунцу, Дартаньяна, Робин Гуда и Ричарда Львиное Сердце одновременно, и поэтому мне приходится следить за своей фигурой». Я не смог совершить всех подвигов, которых она ждала от меня, но все-таки мне удалось не нагулять слишком большого живота. Ежедневно я делаю зарядку и дважды в неделю бегаю. Я бегаю, бегаю, о, как я бегаю. Кроме того, я занимаюсь фехтованием, стреляю из лука и из пистолета, прыгаю в высоту переворачиваясь в воздухе, упражняюсь с гантелями и жонглирую тремя мечами. Конечно же, в 45 лет верить всему, о чем вам говорила мама, немного наивно, но да я ничего не могу с собой поделать. Мне не удалось переделать мир, победить глупость и злобу, вернуть людям достоинство и справедливость. Но все же в 1932 году в Ницце Я выиграл турнир по пинг-понгу и до сих пор каждое утро делаю под двенадцать отжиманий, следовательно, мне еще рано отчаиваться».